Приказал нам быть готовыми к 9 часам вечера. Но потом дал знать, что из-за настроения толпы вывести нас невозможно. Пришла телеграмма в Гессенфоркс от Керенского и от Чхеидзе с требованием о нашем освобождении. Но приказания Керенского на собраниях в полках и на судах решили не исполнять. Матросы и солдаты рассказывали, как они ненавидят временное правительство. Имя Керенского они не могли равнодушно слышать. От Временного правительства и из Центрального совета приезжал к нам Каплан, который выражал нам сочувствие, но находил положение наше безвыходным. Соколов, автор приказа номер один, очень сердечный, понял весь ужас нашего положения, обратился с караулу с речью, как их старший товарищ, прося не учинять безобразий но они продолжали играть в карты, курили, а после над ним смеялись. Приезжал Иоффе, уверяя, что принимает все меры. Через две недели Островский возвестил нам, что мы более не считаемся арестованными, а лишь задержанными. Гулять разрешали два раза в день по одному часу. Когда я сидела на дворике, часто приходили рабочие и женщины разговаривать со мной. Они приносили мне цветы, Конфеты и молоко успокаивали, говоря, что меня скоро выпустят. Старший рабочий был москвич. В конце моего заключения он умолил меня прийти в его домик недалеко от нас. Комиссар разрешил. Я пила у них чай, причем ни он, ни жена его при мне не садились. Угощали меня чаем с пряниками. Когда Элвин Грена перебили в Лазарет. Эрика и я пришли в его камеру. Солдаты помогли нам вымыть стены с ужасными рисунками. Вскоре меня посетила мама. Всего она была у меня три раза. 8, 16 и 20 сентября. Она рассказывала, что только на третий день узнали о постигшем меня бедствии. Сейчас же поехали в Гельсинфоркс, но генерал-губернатор Стахович уговорил их уехать обратно. Родители передали ему деньги, которые Стахович передал для меня члену исполнительного комитета, но последний с этими деньгами скрылся. Узнала также о Корниловской истории, которая немного отвлекла от нас внимание матросских масс. Они ненавидели всех – и Корнилова, и Керенского, не доверили Чхеидзе, а рассказывали о выдающихся качествах Ленина и что он теперь скрывается в Петрограде. Приезжал из Кронштадта курчавый матрос, делегат-большевик. Он расспрашивал о царской семье и моем заключении, а уходя сказал, ну, мы вас совсем иной представляли. Ужасно было то, что всякий мог войти к нам помимо караула. Вскоре пришли человек десять матросов, большевиков, и насколько первый был учтивый, настолько эти ввалились с громкими криками «Показать нам Вырубову!» Я все похолодела. «Лучше выходить», — сказал мне кто-то. Я открыла дверь камеры, и меня все сразу окружили. Все были очень возбуждены, стали расспрашивать. И чем более говорили, тем более становились приветливее. «Так вот вы какая», — говорили они, уходя протянули руки, желая скорее освободиться. Становилось рано темно. Было сыро и холодно. И мы грелись у печи в коридоре, читали солдатам вслух рассказы Чехова. Приходили солдаты с караула слушать. Вокруг гаубтвахты росли огромные деревья рябины. Солдаты влезали на них и приносили рябину, которую мы поджаривали на огне за неимением других лакомств. Кроме матроса К у нас было еще два комиссара. Первый маленький, толстый солдат-артиллерист. Он неохотно дежурил. Так как был против нашего заключения, он тоже водил меня в церковь и гулять, но не хотел называть своей фамилии. Второй солдат Дукальский, огромный, энергичный, много говорил, жестикулировал и решал мировые вопросы. Впоследствии он стал помощником шеймона. Его боялись. Он несколько раз спасал нас от караула. В Петрограде был какой-то сесс советов и ожидалась перемена правительства.